Глава вторая. Никита Егорович загадочно на нас смотрел, но совсем не торопился рассказывать о конечном пункте нашей командировки. Видимо, ждал, что мы будем играть в города. «Сочи», — первым высказался Федя. «Холодно», — прищурился Горохов. «Ну, тогда без разницы, в какой город лететь». Удрученно вздохнул Погодин. «Ростов», — предположил Алексей. «Почему Ростов?» — вскинул на него бровь следователь. По статистике, в Ростове и его окрестностях больше всего серийных убийц. Котков себе не изменял. Как всегда, поражал противника вычитанными откуда-нибудь фактами. Нет, тоже холодно. Судя по хитрой физиономии шефа и по его косым взглядам в мою сторону, город явно был связан со мной. Нетрудно было догадаться, какой. Новоульяновск. Не, хотя предположил я. Горохов тут же энергично ткнул в меня пальцем. «Совершенно верно, Андрей Григорьевич. Завтра вылетаем в твой родной город, с которого и началась наша совместная деятельность». Ощущения двояки. С одной стороны, я рад вернуться на малую родину, хоть и временно. Но с другой, мысль, что в Новоульяновске снова орудует маньяк, не особо радовала. Там у меня родные и близкие, там... Я потерял Зину Рогову. Интересно, а Соня замуж вышла? Детей, наверное, уже нарожала. Город Новоульяновск, август 1986 года. В аэропорту нас встретил старый добрый рафик с надписью «Криминалистическая лаборатория». Жив еще старик. Та самая служебная машина криминалистов, на которой когда-то мы с Паутовым выезжали на места происшествия. Возле машины стоял Витя Драгунов, старший эксперт, который учил меня премудростям экспертной фотосъемки. Теперь он совсем не был похож на хорька, отъелся немного и раздобрел, а взгляд все равно колки остался. Но, увидев меня, расплылся в улыбке. «Андрюха!» — подскочил и долго тряс мне руку, попутно кивая и остальным. «Здрасте, здрасте!» «А почему не «Волга»?» — поморщился Погодин, косясь на неказистую машину. Уж очень ему хотелось прибыть в родное УВД на карете. «Так вы бы не влезли все. Вот начальник и отправил машину побольше». «А ты, стала быть, водителем подрабатываешь», — усмехнулся Погодин. «Я сам вызвался. Хотел вас лично встретить». Мы закинули чемоданы и уселись внутрь. «Ну, рассказывай», — сказал я. «Как Паутов? Работает еще?» «Нет». «На пенсии, Аристарх Бенедиктович. В дом переехал, поросят завел». Никита Егорович тихо хмыкнул. «Я не успел понять. Не то с сожалением, не то с одобрением». «Ведьма, вспомнил, как совсем недавно курочек на даче разводил». «А вместо него кто?» «Теперь я начальник отдела». Витя расправил плечи. «Ого, поздравляю». Неожиданный поворот, учитывая, что в мою бытность старший эксперт Драгунов никак не мог найти общий язык с коллективом. Интересно, как его теперь личный состав воспринимает. Специалист он первоклассный, а вот характер. Начальник милиции кто? Продолжал я расспросы. По-прежнему Сафонов. Вспомнил я неприятного человечка, который чуть не пристрелил Гошу Индия, да и меня ранил, когда мы с Шубником его сейф вскрывали. Не совсем законно искали улики убийства следователя Дубова. Да нет, его на пенсию с почестями проводили. Как так? Он же в главк метил, карьерист еще тот был. Начальство одно место лизал. Да, вот так. Прижали его за что-то и попросили рапорт написать. По-тихому, пожал плечами Драгунов. Вот странно. Изменился человек, а жесты все такими же остались, и плечами пожимает, будто все еще худой да нервный фотограф, а вовсе не начальник. Или это у меня ностальгия разбушевалась? За что прижали? Нам, простым смертным, не говорят за что. Ходили слухи, что за махинации с черными волгами, он их на Кавказ перепродавал в дорого. любят там черные волги. Для джигитов они на расхват. Странно прижали, пожал я плечами. Не поделился, что ли? История мутная. Опять же, поговаривают, что специально место под нового начальника освободили. Какого начальника? Ох, Андрюха, все-то тебе сразу и выложи. Его к нам из областного главка прислали. Он там замом семерки был, а вообще до этого в КГБ работал. А в Новоульяновск поставили, чтобы... Углубить, расширить и улучшить деятельность управления, как это среди начальства говорится. Из конторы в милицию, хмыкнул Федя. Странная карьера. На самом деле здесь не было ничего необычного. С приходом к власти Андропова многие начальственные посты в МВД заняли его ставленники по прошлому ведомству. Их назначали замами руководителей оперативных подразделений в главках, начальниками отделов и тому подобное. Должности раздавали не слишком высокие, но и не маленькие. Очень хотелось Андропову многолетнее противостояние с МВД свести на нет путем внедрения в систему своих. После его смерти такая практика, конечно же, прекратилась. Но большинство ставленников, как ни странно, прижилось. Даже в моем времени я знал такого начальника уголовного розыска, который из конторских выходцем был. Компанейский мужик и спец отличный. В 90-х уже никто не вспоминал, откуда он пришел. «Бывает», — кивнул я. «А как сам начальник?» «Да вроде ничего. Уже негромко проговорил Витя, будто боялся сболтнуть лишнего. По сравнению с Сафоновым, так вообще нормальды». «Ну и хорошо». «Вас куда вести? В управление или в гостиницу?» «Ну, тебя-то к родителям, это понятно». «Я тоже в гостинице остановлюсь». Улыбнулся я, косясь на свету. Я не один, не хочу родителей стеснять. Понял, кивнул Витя. Прошу, товарищи, присаживайтесь. Начальник милиции, полковник Булкин Сергей Альбертович, после того, как каждому из нас пожал руку, указал на ряд стульев в его кабинете. Знакомый кабинет. В углу все тот же насыпной сейф, который мы вскрывали с медвежатником, только мебель изрядно пообтрепалась. Сафонов бы давно новую себе поставил. Сам полковник среднего сложения и роста с лицом на первый взгляд слишком улыбчивым и мягким для такой должности. Но, судя по крепкому рукопожатию и цепкому взгляду выцветших голубых глаз, за полтинник ему явно. Человек он бывалый и не такой простой, как кажется на первый взгляд. Как устроились? Спросил Сергей Альбертович. — Спасибо, хорошо, — ответил за всех нас Горохов. — Город уже как родной нам, не первый раз здесь. — Наслышан, да. До сих пор про Зинченко его отца байки ходят. Новоульяновский душитель давно в могиле, но поговаривают, что дело семьи где-то в Таганроге продолжает его мать. — Серьезно? — Да слухи, конечно. Здесь она, в Новоульяновске, актрисой в местном театре работает, вернулась после того громкого дела с мужем и сыном. Через несколько лет приехала, думала, народ забыл все, но нет. Иногда участковый выезжает по ее жалобам, то дверь ей разрисуют угрозами, то камень в окно швырнут. Хотя в последнее время утихомирились люди, не пишет она заявлений больше вроде. А почему она из города снова не уедет? Из-за квартиры, я думаю. Как-то оставили за ней жилье горкомовское. Расскажите коротенько об убийстве. Раз это дело нам поручили, значит что-то серьезное произошло. Ну, труп без головы это всегда серьезно. Нет, бывает, конечно, бытовая расчлененка. Ее раскрыть особого труда не составляет. Сами знаете, как это происходит. Выпили, подрались, один не выжил. А чтобы из квартиры вынести тело, это частями сподручнее. А тут иное. Тело обнаружено совсем не в квартире и не на мусорке по пакетам, а в окрестном лесу, в паре километров от города. Убитый морожка Евгений Юрьевич, 40 лет. Ничем не примечателен. Работал на Новоульяновской фабрике музыкальных инструментов мастером. Все как у всех. Жена, дети, собака и теща. Криминального за ним ничего не числится. Только доставление в медвотрезвитель раз в год примерно до да штрафы по линии ГАИ. «Что изъято с места преступления?» – спросил Горохов. «Я материалы дела еще в прокуратуре не видел, к производству не принял». «Да ничего. Следов обуви даже нет, лишь трава примята. Ну и веревку изъяли». «Какую веревку?» «Которой тело к дереву было привязано. Он, получается, как бы стоял». «Интересно. Почему стоя? Это же повозиться надо». «Извините», — вмешалась Света, — «это похоже на некий ритуал. Тело привязывают обычно при казни». «Да, но он был привязан посмертно», — деловито уточнил Булкин. Медицинская экспертиза показала, что следы от веревки оставлены после смерти, и крови нет. Ни возле, ни в самом трупе. «Как?» — Хрипловато поинтересовался Котков. «Будто слили кровь». «Получается, что его убили в другом месте?» — Горохов побарабанил пальцами по столу. «Именно, а потом вывезли в лес и к дереву примотали. Только зачем?» «Что пропало из личных вещей? Деньги, документы, ключи?» «Ничего. Кошелек и пропуск на фабрику в карманах обнаружили. Опрос знакомых родственников потерпевшего ничего не дал. Врагов у Морожка не было. Начальство только жаловалось, что выпивает». Да и кому он нужен? Непонятно. В общем, не участвовал, не замечен, не судим. Самый, что ни на есть, рядовой гражданин. Родился в Новоульяновске, где и проживал. Может, это дело рук сатанистов? Бесцеремонно вмешался Федя. Кого? В голос переспросили Гарухов и Булкин. Ну, дьявола поклонников. Я в клубе путешественников по телеку видел, что в некоторых неразвитых странах есть двинутые которые поклоняются сатане». «Ну, у нас тоже такое существует», — кивнул Булкин. «Орден сатаны назывался. Раньше приходилось по нему работать. Правда, в этом году они распались на множество мелких организаций». «Вот и я говорю, точно сатанисты. Вроде как жертву принесли дьяволу». «Насколько я понимаю», — опять вмешалась Света, «никаких ритуальных знаков на месте преступления не обнаружено». «Ничего необычного», — абсолютно спокойно подтвердил полковник. «Если не считать, собственно, отсутствие головы. Ее мы пока не нашли». «А веревка где?» «В Москву на экспертизу запаховых следов отправили». «Новый вид экспертизы такой появился. Слышали?» «Там запаховые следы выпарят и законсервируют. Но сравнить пока не с чем. Как будет подозреваемый, можно будет тогда сравнительную экспертизу назначить». — Это вы молодцы, что в Москву направили. — Сообразили. — Стараемся, — улыбнулся Булкин. — Передовые методы внедряем в борьбу с преступностью, так сказать. Обзоры ведомственные по части практической деятельности, что пачками нам шлют, так просто не валяются. Сам читаю и всех замов своих заставляю изучать. В рамках служебной подготовки с личным составом интересные моменты тоже штудируем. — Похвально, — кивнул Горохов. А теперь вопрос по нашему устройству здесь. Нам нужен подходящий кабинет и служебная машина. Кабинет вам освободили уже. На втором этаже, номер восемь. Хм, наше старое рабочее место, крякнул Никита Егорович. Да, я подумал, что вам там привычнее будет, да и просторный он. Федя улыбнулся и заерзал на стуле, видно, вспоминая, как несколько лет сам отработал в этом кабинете в должности оперативника. Там я с ним и познакомился, когда тянул лямку вольнонаемного слесаря, прикрепленного к экспертному отделу. Воспоминания нахлынули. Аж мурашки по коже. Вроде недавно я здесь. Всего восемь лет. А столько всего произошло за это время. И вот я теперь снова здесь. В этом городке. В этих же кабинетах. А мог бы в Москве сейчас сидеть и аналитическим отделом в министерстве руководить. Говорят, что как раз после того, как я отказался принять предложение генерала о переводе на другую должность, нашу группу и захотели к хлопковому делу присоединить. Не по специальности заставить работать. Но не срослось. Маньяк объявился. Все-таки хорошо, что я отказался. Да? «Быков, твою маковку отпусти, задушишь!» Я трепыхался в объятиях друга здоровяка, как цыпленок в лапах коршуна. Он обнял и оторвал меня от пола, радостно потряхивая, словно куклу. «Да соскучился я», — басил Антон. «Недавно же виделись, в отпуске». «Ага, раз в год приезжаешь, совсем друга старого забыл». «Что-то ты дохлый стал, Андрюха». «Легкий, нормальный». В одной паре отмахнулся я, когда Антон поставил меня на место. «Это ты просто жирный стал». «Есть немного», — Тоха демонстративно похлопал по натянутой на пузе рубашке. Казалось, еще немного, и пуговички отлетят. «Семейная жизнь, понимаешь?» «А я предлагал тебе в милицию идти. Сейчас бы стройный был, как пес бездомный». «Куда? В ППС?» «Ну, у тебя же сейчас есть вышка?» На офицерскую можно? не. Теперь я инженер. У меня мастера, старшие смен по струнке ходят. Как-нибудь без ППС обойдусь. Ну что, куда пойдем? В нашу старую пивнушку? А есть другие варианты? Нет. А чего тогда спрашиваешь? Похоже, в Новоульяновске ничего не меняется, будто бы и не уезжал вовсе. Честно говоря, это ощущение мне не очень нравилось. «Это мне и нравится», — закивал тем временем Быков. «Зарплата, премия стабильна, путевку в Туапсе давали нынче нам женой». «И что?» «Отказались. У жены арбуз такой. Куда нам?» «Как назовете арбузика?» «Не думали еще», — отмахнулся Тоха. «Я Юли хочу, но жена против». «А говоришь, не думали» я поддел его локтем, но тот шутливо отмахнулся. «Ты-то когда выводком обзаведешься?» «Успеется», — уклончиво ответил я. «Вон наш автобус, пошли скорее». «Не беги так, я теперь вообще не бегаю, хожу только». «Оно и видно, скоро жопа в кресло влезать не будет. Ксанычу бы на тренировке походил, он бы тебя растряс. Кстати, как он?» «Бодрячком, кует кадры для столицы». Как только кто-то из ребятишек у него поднимается, так его сразу Госкомспорт забирает, руку жмет и спасибо говорит, что помог найти талантливого боксера. Ничего не меняется в этом городе и в этой жизни. Да, хорошо живем, Андрюх. Зачем что-то менять? Хорошо никогда не бывает долгим, к сожалению. Ты какой-то пессимист стал. Ничего. «Сейчас пивка хряпнешь, развеселишься». Да я и не грустил. Через три остановки мы вышли и очутились прямо перед пивным баром. На крыльце братались мужики. Один из них разводил руками в стороны, и мамой божился, что вот такую поймал. Еле в подсачек влезло. Мы вошли внутрь пивнушки. Но столиков свободных не оказалось. Народ радостно галдел, отмечая самый обыкновенный и рядовой вечер. Пятница. Впереди выходные, дача, рыбалка и прочий самогон. Покрутились мы, походили, но ничего подходящего не нашли. А пошли в парк на лавочку, предложил Антон. Сейчас только пиво возьмем. У нас старый нет. Не боись, все будет. Вон мои подчиненные с завода квасят. Антон подошел к каким-то мужикам, что оживленные с серьезным видом обсуждали заплетающимися языками Недавний запуск орбитальной станции «Мир» и выцеганил у них эмалированный бидон с крышкой. Протиснулся без очереди, пользуясь своим внушительным видом, и купил пиво и парочку вяленых лещей. «Стаканы?» — нахмурился я. «От аристократ, блин!» «Сейчас!» — парень огляделся и стянул со стола чью-то пустую кружку и газету. Обернул кружку газетой и сунул ее под мышку. Кружка утонула в могучих телесах Быкова. Пошли скорее. Вообще-то это кража социалистической собственности, хмыкнул я. Ой, какой ты нудный стал. Прямо как в школе был. Узнаю Петрова. Да верну я ее потом. Верну. Кружку хоть помой, грязная же. Еще и брезгливый. Где я ее помою? В фонтане ополоснем. Лучше тогда вообще не мыть. В фонтане кишечная палочка может водиться. От меня любая палочка сама сдохнет. Проверено уже. Мы вышли из пивбара и направились в центральный парк. Прогулялись по городу, прошли пару кварталов мимо кинотеатра и магазина радиотовары. В парке облюбовали одинокую лавочку возле фонтана и расположились в тени старого тополя. «Эх, жалко кружка одна», — поджал я губы. «Не чокнемся». «Кто сказал?» Хитро прищурился быков, наполняя увесистую советскую стекляшку до краев. Протянул ее мне, а сам взял бидон. Ну, за встречу, чтобы старых друзей не забывал. Стукнулся со мной бидоном и отхлебнул прямо из него. Я, скрипя сердце и стараясь не думать о том, кто до меня пил и старый, зажмурился и тоже отхлебнул. Ничего так. Соскучился я по местному пиву. Второй глоток пошел лучше, а после пятого мне было уже фиолетово на брезгливость. Не заметили, как опустошили добрую половину бедона, заживали рыбкой. «Эх, хорошо жить!» Антоха откинулся на лавку, разметав по ее спинке руки бревна. На соседней лавке расположились четверо парней. С виду гопники, но одеты прилично, даже модно для этих-то времен. Кеды, джинсы и футболки с символикой Олимпиады 80 и волка из «Ну, погоди!». Они явно собирались распивать напиток покрепче – пива, выудив из сумки бутылку с узнаваемой этикеткой «Столичная» и сосиски. Мимо проходила стайка пионеров со скрипкой в футляре. «Э, пацаны!» – зычно крикнул один из взрослых гопников с мордой Дольфа Лундгрена. «Сюда идите! Кому сказал? Быра!» Пионеры, опустив глаза, послушно поплелись к соседней лавочке. «Курить есть?» Те в ответ испуганно замотали головами. «А если найду?» Лундгрен картинно сплюнул под ноги школьникам. «Мелочь есть?» Пионеры молча хлопали глазами. Я встал и направился к лавочке. Верзила, услышав шаги, обернулся на меня. «Ого! Знакомая рожа!» Я узнал в Дольфе своего давнего недруга.